В низком погребе, освещённом пучками, вставленных в стаканы стеариновых свечей, сидели за стола восемь офицеров, доктор и три сестры милосердия из летучего лазарета. Выпита было сильно. Счастливый отец, капитан Тетькин, спал, уткнувшись лицом в локоть, грязная рука его висела над лысым черепом. От духоты, от спирту, от обильного и мягкого света свечей и сёстры казались очень хорошенькими. Были они в серых платьях и серых косынках. Одну звали Мушка, на висках её были закручены два чёрных локона. Не переставая она смеялась, закидывая голову, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжёлыми взглядами два её соседа и двое сидящие напротив. Другая, Мария Ивановна, полная с румянцем добровей, необыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели в ней себя стучали по столу, повторяя: "Эх, чёрт, вот была жизнь". Третий устало сидела Елизавета Киевна. В глазах у неё дробили и случились огоньки свечей, лица белели, как пятна сквозь дым, а одно лицо соседа прапорщика Жадова казалось страшным и прекрасным он был широкоплечий русский бриттый со светлыми прозрачными глазами сидел он прямо туго перетянутый ремнём пил много и только бледнел Когда рассыпалась с мешком черноволосая мушка, когда Мария Ивановна брала привезённую с собой гитару, скомканным платочком вытирала лицо и вытянув двойной подбородок, запевала грудным басом: "Я в степях Молдавии родилась", Жадов медленно усмехался уголком прямого и тонкого рта и подливал себе спирту. Елизавета Киевна глядела близко ему в чистое, без морщин, как фарфоровое лицо, Ей принзительно было грустно. Он занимал её приличным и незначительным разговором. Рассказал, между прочим, что у них в полку есть штабс-капитан Мартынов, про которого ходит слава, будь то он фаталист. Действительно, когда он выпьет коньяку, то выходит ночью за проволоку и ругает немцев на четырёх языках. На днях он поплатился за своё честолюбие раной в живот. Елизавета Киевна, вздохнув, сказала, что, значит, штабс-капитан Мартынов герой. Жадов усмехнулся. Извиняюсь, есть чистолюбивцы, и есть дураки, но героев нет. Но когда вы идёте в атаку, разве не геройство? Во-первых, в атаку не ходят, а заставляют идти, и те, кто идут, трусы.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 И плоские пальцы, державшие её, были твёрды, но к папиросе так и не попал огонёк, не закуривалось. Да, я пьян, извиняюсь, сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей. Пойдёмте на воздух. Елизавета Киевна поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. В дагонку закричали пьяные весёлые голоса, и Мария иваннар ванув гитару затянула басом. Дышала ночь восторгом сладострастия. На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо. Жадов быстро шёл по мокрой траве, засунув руки в карманы. Елизавета Киевна шла немного позади него и, чувствуя, что это отчаянно обидно, не переставала улыбаться. Вдруг он остановился и отрывисто спросил: "Ну так что же?" У неё запылали уши. Сдержав спазм в горле, она ответила едва слышно: "М-не знаю". "Пойдёмте", он кивнул в сторону темнеющей крыши сарая. Через несколько шагов он опять остановился и крепко взял Елизавету Киевну за руку ледяной рукой. "Я сложон как бог", проговорил он с неожиданной горячностью. "Я рву двух гревенных. Каждого человека я вижу насквозь, как стеклянного. Ненавижу". Он запнулся, точно вспомнив о чём-то. "Эти все хи-хи, ха-ха, пенье, трусливые разговоры, мерзость".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 Она рванулась, чтобы освободиться, но он так стиснул её, что хрустнули кости. Она уронив голову, тяжело повисла на его руках. "Вы не такая, как те, как все", проговорил он. "Я вас научу". Он вдруг замолчал, подняв голову. В темноте вырастал резкий, сверлящий звук. "Э, чёрт", сказал Жадов сквозь зубы. Сейчас же вдалике грохнул разрыв.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 Крохом там взрыва швырнуло высоко горящие пучки соломы. Елизавета Киевна вырвалась, упала и с трудом поднявшись оглушённая, побежала к убежищу. Оттуда из лаза поспешно выходили младшие офицеры, оглядываясь на пылающий сарай, рысцой бежали по чёрной изрытой от косого света земле, одни налево к леску, где были окопы, другие направо в ход сообщения, ведущий к предмостному укреплению.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 Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулемётному гнезду, и вдруг на месте его высокой фигуры вырос косматый, огненно-чёрный куст. Елизавета Киевна закрыла глаза. Когда она опять взглянула, Жадов шёл левее, всё так же раздвинув локти. Капитан Теттин, стоявший с биноклем около Елизаветы Киевны, крикнул сердито: "Говорил я, на кой нам чёрт этот форверк? Теперь, пожалуйте, глядите, всё переправо разворачили. Ах, сволочи!" И опять уставился в бинокль. "Ах, сволочи, лупят прямо по форверку! Пропала шестая рота!" Эх Он отвернулся и шибко поскрёб голый затылок. Шляпкин Здесь, быстро ответил маленький носатый человек в папахе. Говорили с вальверком. Сообщение прервано. Передайте в восьмой роту, чтобы послали подкрепление на фольверк. Слушаюсь, ответил Шляпкин, отчётливо отнимая руку от виска, отошёл на два шага и остановился. Корочек Шляпкин, свирепым голосом опять позвал капитан. Здесь! Потрудитесь исполнять приказания. Слушаюсь, Шляпкин отошёл подальше. И на гну в голову стал тросточкой ковырять землю. "Породчик Шляпкин!" зарал капитан. "Здесь вы человеческий язык понимаете или не понимаете?" "Так точно, понимаю." "Передайте в восьмую роту приказание. От себя скажете, чтобы его не исполняли. Они сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пускай пошлют человек 15 переправятся отстреливаться." Сейчас же сообщите в дивизию, что восьмая рота молодцким ударом форсирует переправу. А потери мы покажем из шестой роты. Идите. Да убирайтесь вы, барышня, обернулся он к Елизавете Киевне. Убирайтесь к чёртовой матери отсюда. Сейчас начнётся обстрел. В это время с шипом пронёсся снаряд и ударил в шагах в 20 позади в дерево.